Глава 26. Светопреставление продолжалось минут десять, а когда все стихло, в воздухе ощутимо пахло горелым. Я осторожно приподнялся. Осмотрелся. Над поляной, где я установил датчик, поднимались клубы дыма. В паре мест под подлесок горел. «Нужно убираться отсюда и поскорее», — я рванул вперед к границе аномалии. Бум! — Я влетел в ставшее неожиданно плотным защитное поле. Ай, блин! Все равно, что с разбега влететь в стальную стену. Похоже, мои действия привели к тому, что аномалия буквально закрыла мне обратный путь. Надеюсь, это локальное явление. И на другом участке я смогу ее преодолеть. Вот только там может не оказаться подходящей тропы, и для возвращения в свой временный лагерь мне придется сделать большой крюк. И это все при постоянной угрозе со стороны патрулирующих долину роботов. Проклятье! Накаркал! Над головой раздался шум двигателей. Низко, над самой кромкой деревьев, прошел разведдрон. Похоже, он спешил узнать, в чем же причина столь мощного энергетического всплеска. Как только он немного удалился, я ускорил темп продвижения и, что есть сил, бегом припустил вдоль кромки леса. Я так разогнался, что буквально ломился вперед, не разбирая дороги. В следующую секунду грунт под моими ногами осыпался, и я едва не угодил в ствол старой шахты. В последний момент я успел ухватиться за край торчавшей из стены арматуры. Руки обожгло болью. Ничего, главное, я сумел удержаться, а мясо заживет. Выбравшись обратно на поверхность, я посмотрел вниз. Похоже, это один из вентиляционных тоннелей. Вон далеко внизу видны остатки искорёженных лопастей массивного вентилятора, который нагнетал в не воздух. Нет, похоже, это не шахта, а военный объект. Ведь, насколько я знаю, проходческим комплексам не нужен воздух. Хотя, может, наравне с машинами в штольнях работали люди. Как бы там ни было на самом деле, нужно быть более осмотрительным. Не хватало погибнуть из-за собственной неосмотрительности. Я слишком привык к возможностям моего репликанта и едва за это не поплатился. Стоп, а что если в границах аномалии мой биочип ведет себя несколько иначе, чем при иных обстоятельствах? Может, это и есть тот своеобразный тест, о котором говорил Хаттери? Хотя тогда непонятно, почему репликант подсветил мне следы дронов. Хм, нужно будет над этим подумать в более спокойной обстановке. Хорошо, что у меня хватило ума двигаться налегке. Захвати я оставшиеся датчики, вряд ли бы у меня получилось унести ноги из того места. Интересно, знал ли Хаттери о таящихся в долине опасностях или же решил, что меня не стоит посвящать в подобные мелочи? Ну, гад, как только я разберусь с твоим заданием, непременно надеру тебе оптоволоконную задницу». Чтобы не угодить в очередную шахту, я был вынужден немного сбавить темп и через пару километров убедился, что поступил правильно. Небольшая поляна, к краю которой я вышел на первый взгляд, была самой обычной. Вот только мой взгляд заметил, что в некоторых местах густой ковер травы буквально выжжен. Присев на корточки, я вытащил нож и стал медленно зондировать почву перед собой. «Опа! Что-то есть!» Я осторожно вскрыл небольшой пласт дерна. Вот и первый неприятный сюрприз — пластиковая мина. В груди похолодело. Я осторожно отполз к границе леса. Лучше обойти это место десятой дорогой и держаться следов снующих туда-сюда дронов. Так будет куда безопаснее, чем идти напрямик. Кто знает, какие еще неприятные сюрпризы скрыты в этом лесу. Учитывая относительно новую модель найденной мины, передо мной были не следы, давно прошедшие в этих местах войны, а целенаправленная диверсия в конец обезумевшего искусственного интеллекта. Почему я так решил? Да все просто. Кому в здравом уме придет в голову минировать все подряд? Или же у минного поля все же есть какая-то цель? Может, оно перегораживает подступы к какому-то объекту? Ладно. Будем надеяться, что у дронов не хватило ресурсов заминировать тут все подряд, иначе рано или поздно я могу угодить в серьезные неприятности. Опа, а это еще что? Я прислушался к доносившемуся откуда-то слева шуму сервоприводов. Вскинул винтовку и двинулся вперед. Укрывшись за стволом поваленного дерева, я принялся наблюдать. По узкой тропе вдоль самой кромки леса двигался паукообразный дрон. Сзади, прочно удерживаемой парой манипуляторов, волочился гусеничный ремонтный дрон. Похоже, окопавшийся в долине искусственный интеллект дал команду на сбор всей разбитой техники. Иначе зачем роботам заниматься подобными глупостями? Даже мне понятно, что покрытый коррозией ремонтный дрон годится разве что в переработку. Хм... «А что, если проследить за тем, куда он стаскивает все это барахло? Так я смогу разжиться необходимыми для Кью деталями». Не обращая внимания на возможную опасность, я осторожно двинулся следом за паукообразным дроном. Тот, подвывая сервоприводами на всю округу, медленно, но верно продвигался вперед. «Интересно, где это он раздобыл рем дрон? Не иначе вскрыл какой-то бункер или иной военный объект. Ладно, это я узнаю после того, как выясню, где у них находится склад разбитой техники. Перебегая от одного укрытия к другому, я старался не терять дрон из виду. Жаль, нельзя вскрыть его блок памяти, наверняка там есть карта минных полей и прочих опасных мест. Хотя если дрон двигается не автономно, а под контролем удаленного ИИ, то блок памяти вряд ли даст мне необходимую информацию. Наконец лес закончился. Впереди показались развалины какого-то сооружения из армпласта. Дрон развернулся на 90 градусов и направился туда. — Опа! А это интересно! — послышался невнятный гул. Дрон словно по команде остановился. На секунду окружающее пространство пошло рябью. «Да это же маскировочное поле!» Рискуя быть обнаруженным, я приблизился вплотную к границе маскировочного поля. Среди обломков армпласта отчетливо виднелась массивная гермодверь. «Хм, а вот это интересно!» «Будь я чуть дальше, вряд ли бы мне удалось рассмотреть хоть что-то!» Поле работало на полную мощность — исключая любую возможность обнаружения его доступными мне методами. Все решила простая случайность. Не встретья дрона, прошел бы мимо этого места, не подозревая, что рядом находится подобный объект. Итак, что мы имеем? Две автоматические турели. Наверняка стоит мне приблизиться ко входу, как они придут в движение. Я перевел взгляд немного в сторону. Для начала нужно понять, есть ли еще входы в облюбованный дронами бункер или шлюз — единственное место, через которое возможно проникнуть внутрь охраняемого периметра. Отползая от развалин, я взял немного в сторону. Для начала нужно проверить, нет ли поблизости вентиляционных отдушин. Понятно, что дроном воздух без надобности, но сырость — первейший враг любой электроники. Да и вряд ли при строительстве этого бункера обошлось без людей. Спустя полчаса поисков я окончательно убедился в верности своих мыслей. Вентиляционных отдушин было целых три. Две из них находились в границах маскировочного поля, а еще одна, словно в насмешку надо мной, была расположена в доброй сотни метров от развалин у основания невысокого холма. Само собой, первым делом я проверил именно ее. Увы, чуда не случилось. Шахта была наглухо завалена разнообразными обломками, а значит, нечего и думать о том, чтобы проникнуть через нее. Ну ладно, кто сказал, что будет просто? Попробуем проверить две оставшиеся шахты. Обе они находились за границами маскировочного поля, и я всерьез опасался, что как только пересеку невидимую черту, Сразу же буду обнаружен многочисленными датчиками, которых здесь должно быть огромное количество. Хотя стоп. Можно попытаться рискнуть. Главное — успеть унести ноги до того, как окопавшиеся в бункере роботы поднимут тревогу. Угу, рискнуть. Из каких то пор я стал адреналиновым маньяком. Впрочем, раз до сих пор меня не обнаружили, значит, есть неплохие шансы проникнуть в бункер и остаться незамеченным. Главное — вскрыть местную систему охраны. Убедившись, что поблизости по-прежнему никого нет, я, держа винтовку на сгибах локтей, ужом заскользил в направлении вентиляционных шахт. Оба входа в вентиляцию были прикрыты грибками из зеленого пластика и на добрый метр возвышались над поверхностью. Будем надеяться, тут не окажется скрытых камер и датчиков, иначе мне не сдобровать. Оказавшись у шахты, я перевалился за ее край и, упираясь ногами и руками в ее стенки, начал медленный спуск вниз. Главное — не сорваться. Я посмотрел вниз. Там, на глубине десяти метров, лениво вращались лопасти огромного вентилятора из армпласта. Приноровившись к движению лопастей, я проскользнул вниз, при этом ободрав руки до крови. Ничего, главное, что я пробрался внутрь бункера. Наконец шахта изогнулась на 90 градусов и пошла почти горизонтально. Я встал на четвереньки и пополз вперед. Первая отдушина обнаружилась метров через 10. Внизу было небольшое помещение, заваленное какими-то обломками. Пришлось ползти дальше и надеяться, что рано или поздно я найду выход из шахты. Судя по тому, что вскоре раздался отчетливый механический ляск, я не прогадал. Осторожно посмотрев в очередную отдушину, я увидел небольшого ремонтного дрона, который возился у допотопного пульта управления. Видимо, проводит диагностику, вон как ловко и шустро орудует манипуляторами. Когда я миновал еще добрых полсотни метров, мне, наконец, повезло. Внизу обнаружилось обширное помещение. Насколько я мог судить, рядом не было ни единого дрона. Вытащив свой инженерный набор, я сноровисто выкрутил шурупы, удерживающие решетку вентиляции. Ха! Человечество покорило целые звездные системы, но так и не придумало ничего лучше, чем старые добрые шурупы под крестовую отвертку. Прямо парадокс. Я тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли. Убедившись, что никто не услышал устроенную мной возню, я уцепился руками за край трубы и спрыгнул вниз. Неожиданно в помещении вспыхнул свет. Я зажмурился и инстинктивно вскинул винтовку, ожидая нападения.